Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Мария Покусаева Зеркала часть 1. Текст читают Ирина Воронцова и Игорь Викулов. Пролог Count Zero. Отчёт ноль. Come away, oh human child, to the waters and the wild. With a fairy hand in hand in For the words more full of weeping Than you can understand वज The Stolen Child Когда я вышла из бара, वम снег. Он падал густыми хлопьями, Словно ждал своего часа मे почти वसले месяца. Медленно опускался на землю, и не таял. Город затих под снегом. Убавил громкость, даже фонари, кажется, потускнели. Не было слышно ни музыки, ни машин, и воздух потрясающе пах зимой. Я сунула сигарету в рот и щелкнула зажигалкой. Подождала, пока загорится оранжевый огонёк, пожирающий табак и бумагу, и выдохнула дым в холодный воздух. Пальцы, конечно, мёрзли. Но перчатки я не носила, боялась потерять. Карманы и рукава надёжнее, дым тоже сойдёт. На другой стороне улицы шёл большой, грузный мужчина, вокруг которого велась и едва не подпрыгивала от радости такая же большая овчарка. За ними бежали две цепочки следов. Степенная человеческая линия и собачий петли. Ничего особенного, ничего необычного, ничего такого, чтобы я потом сказала, что получила в тот день одно или два предупреждения, знака, сигнала, что все пойдет не так. Все всегда шло не так, если дело касалось меня. Я выбросила сигарету, поправила на плече рюкзак и шагнула вперед из-под козырька над крыльцом бара в снежную кутюрьму. пришлось набросить на голову капюшон толстовки, потому что белые хлопья путались в волосах и начали таять. Шапку я не носила, как и перчатки, по ровно той же причине. Ключи от квартиры, где моя сестра снимала комнату, лежали в глубоком кармане куртки, запертые на надёжную молнию, точно не выпадут. Там в глубине лабиринта из проходных дворов По дворотин и арок меня ждало маленькое личное одиночество. Ноутбук с сериалом, шоколадка и тишина. Никаких подглядываний в экран, никаких вопросов, на которые я бы не хотела отвечать. Как дела в школе, которая уже давно не школа, какие планы, всё ли я успеваю. Декабрь перевалил за первую треть. Канун сессии. Разгар распродаж в торговых центрах. Попробуй тут всё успеть, если ты днём студент, а вечером супергерой за кассой. Я кое-как успевала, возвращаясь домой ближе к полуночи, усталая и голодная. Там дома, на окраине небольшого-большого города, это всех раздражало. Поэтому у меня были ключи от другого дома. Официально я присматривала за цветами Должен же был кто-то их поливать и говорить с ними, пока хозяйка, моя сестра, старшая и самая умная из нас всех, уехала по каким-то своим делам. Неофициально я получила возможность полторы недели отдохнуть от долгих поездок в метро, маминого стремления залезть в мои карманы, папиного осуждения и каверзных вопросов младшей сестры. Она, кстати, Было самой красивой из нас. А я родилась средней и, кажется, несколько не задалась. Идти в кедах по свежему снегу было холодно и мокро. Пальцы страшно замерзли почти сразу. Слишком легкие джинсы тоже не держали тепло. Снег запорошил плечи, налип на воротник, набивался в рукава и карманы. Там, где он касался кожи, я чувствовала покусывание холода. Злоя и острое. Утренний прогноз соврал. Тёплая погода, поздняя осень, а не зима, и не думала такое оставаться. Обещанный плюс сменился на минус, а ясная ночь на тяжёлые снежные тучи. Завтра утром я пожалею, что не взяла с собой тёплых вещей. Хотя, наверное, никто не умрёт, если я стащу у сестры свитер и шарф. Возможно, она даже успеет вернуться до того, как я проснусь, если ее самолет не задержит, с такой-то погодой. Темные запутанные дворы, которыми мне предстояло идти, давно перестали меня пугать. Я шагнула в первую арку через калитку в кованых воротах и отряхнулась почти как собака, пытаясь сбросить себя на липший снег. Впереди, там, где кончалась арка, на асфальте была видна четкая граница, между тёмно-серым и белым, и до меня здесь никто не проходил. Мир казался вымершим, пустым. Почему-то не горели фонари и огни в домах. Можно было вообразить, что во всём городе ты остался один, а остальные исчезли. Такой вот сюжет апокалипсиса. Я шла вперёд, мимо детской площадки, окружённой кустами, мимо двухэтажного дома, который зачем-то вырос здесь, посреди двора, в окружении домов повыше, мимо торчащих из стен шахт, в которых дремали лифты, мимо брандмауэра Ливея, туда, где нужно было нырнуть в ещё одну арку, и оказаться в маленьком, тёмном, почти квадратном дворике, похожем на каменный колодец. И где-то здесь, именно здесь Меня догнало чувство, что кто-то смотрит мне в спину. Бывает такое иногда, что ты в темноте просыпаешься, лежишь и понимаешь, что нельзя оборачиваться, потому что за спиной что-то такое притаилось. Оно знает, что ты знаешь, что оно здесь, а ты знаешь, что оно знает, но лучше не показывать виду, не давать ему повода. Лучше сжаться. Закутаться в одеяло поплотнее, подумать о хорошем и добром и попытаться заснуть. Я в такие моменты всегда находила в себе силы вспомнить, как в детстве мы светили фонариком под кровать, чтобы показать: "Нет, там никаких монстров". Именно поэтому я обернулась. Там, где раскрывался тёмный зев арки, кто-то был. или мне показалось, и это было лишь причудливое переплетение теней, снежный морок и бокал пива, который я выпила в баре. Надо же, подумала я, разворачиваясь с сухмылкой. Нервы уже ни не к чёрту, мерещится всякое. А ночь мне спать в старой квартире с узким коридором, заставленным всяким хламом, со всеми её шорохами, тенями, вздохами из-за стены. паутины трещин на высоком потолке, пустующими комнатами, в которых никто не живёт. Глупости такие. Я нервно фыркнула и поправила капюшон. Зачем-то стряхнув с него снег, сунула руки в карманы и постаралась не думать об этом. Я просто устала. Усталая и замёрзла. Ещё бы, вышла как дура в одежде не по сезону. Внимательнее надо быть. Ничего. Ужин, чай, спать. Главное, ужастики на ночь не смотреть, даже если захочется. А так всё будет. Ветер ударил мне в спину так, что я едва не упала. Снежинки завертелись вокруг как потревоженные осы прямо перед лицом, и я зажмурилась, выставила вперёд руку, отмахиваясь от них. В тишине, сквозь которую не пробивалось ни звука снаружи, Словно бы город и правда заснул под этим внезапным снегом, я услышала лёгкий звон, словно хрустальные подвески на люстре случайно задели, и чей-то вздох прямо за своей спиной. Я обернулась. То, что я видела, я к счастью забыла на время. Я вспомню это потом, когда буду готова и к чудесам, и к чудовищам. А пока за моим обернулась, шла темнота.